Глава третья. Ты так много книг берешь об отборах, заметила Аларейха, пока я укладывала очередную стопочку, чтобы удобнее было нести. На этот раз я планировала воспользоваться магией. Думаю, ты ищешь что-то, но не желаешь говорить что именно. Все верно. Я не могу сказать, что ищу способы избавиться от метки: удастся вернуться на землю или нет, в данном случае не имеет значения. Отметки невесты нужно избавиться, потому как я со своей ценной магией не желаю оставаться во власти Альхиорша надолго. Ты ведь не могла не заметить, что этот отбор не похож на другие, продолжала размышлять Аларейха. А вот и зацепка. Чем можно объяснить мой интерес? Да, заметила. Испытания взяты непонятно откуда. Не было таких. Вот просто не было ни в одном из прочитанных сборников. Да и созыв надзорных, помнится, был только один раз в истории, но когда и почему – неизвестно. С созывом надзорных как раз все ясно. Что же ты сразу не сказала, что это тебя интересует? А вот не хотела говорить, мало ли как можно использовать эту информацию о моем интересе в подобных вопросах. Да и вообще не была уверена, что это общеизвестный факт. Похоже, все-таки не такой уж секретный. Принцесса Альзании должна была знать. В прошлый раз ты не ответила на один мой вопрос. Не знаю даже. Просто опасалась, как бы весть о моем интересе не дошла до его темнейшества. Вот оно что. Все верно, Вера. Альхиорж порой интересуется списком тем и книг, которые ты берешь. К остальным, тем же гостям дворца, он такого интереса не проявлял. Но я могу не обо всем докладывать. Он все равно проверять не пойдет. А весело подмигнула. Так что, тебя интересует, когда и для чего созывались надзорные? Да, очень интересует. Тут же заверила я, уже предвкушая важный рассказ. Зря так радуешься. А покачала головой. Это ложный след, и тебе он ничем не поможет. Почему в этот раз созвали надзорных? Это потому, что Рейла, дочь жреца, первого вампира нашего мира, пострадала при первом же испытании. До всех правителей высших рас, тут же дошла информация, что Альхиорш начал отбор скупания в демоническом источнике. Конечно, правители высших раз заинтересовались и сами потребовали созыва надзора. Ответить отказом на такое требование, ни один жених не может, будь он с самим его темнейшеством. Альхиоршу пришлось согласиться. В прошлый раз была немного схожая ситуация. Тогда выбирал повелитель драконов, прапрадед Дерваша Эршана. К нему на отбор отправилась дочь правителя демонов. «Так они родня? Альхиорш и Дерваш дальняя родня?» – поразилась я. «Нет», – Аларейха усмехнулась. Не породнились они. Но поскольку это была дочь правителя, а испытания оказались тоже не из простых. Родители темнейшей принцессы потребовали созвать надзор. Есть еще не очень популярное мнение, что демоны захотели пошпионить в драконьем королевстве на законных основаниях. Но в этом, конечно, никто сейчас не признается. Это ложная нить Вира. Она совсем не поможет разгадать условия нынешнего отбора. Но если тебе интересно, могу дать почитать о том отборе, когда был созыв. Рассказ меня разочаровал. Похоже, на самом деле зря цеплялась за эту деталь. Но отказываться от предложения не стала. Знания лишними не бывают. Принеси, пожалуйста. Интересно почитать. Поблагодарив на прощание Алларейху, отправилась к себе. У меня получилось. Послушным темным потоком магия несла книги, не пытаясь их испепелить. Оставалось надеяться, что ничего пугающего или неожиданного по дороге не произойдет, потому как если испугаюсь, уже не смогу так идеально контролировать магию. Не дай бог испепелить древние книги. Альхиорш меня убьет, наверное. Или нет. Но проверять точно не хочу. По пути встретилась парочка невест. Они проводили меня благоговейными взглядами. Хотя скорее не меня, а магический поток с книгами. Добралась до комнаты без приключений. Сосредоточившись, Аккуратно возвела очередной литературный небоскреб на столе. Хорошо еще, что перед сегодняшним походом в библиотеку додумалась взять часть прочитанного с собой, чтобы комнату не слишком захламлять. Развеяв магию, позволила себе немного расслабиться. И тут же задумалась. Даже Аларейха считает этот отбор странным. Но что с ним не так, если появление надзорных ни о чем не говорит? А может... Карайт опасается, позволил Рейли развлечься, сходить на отбор, а потом, как узнал, насколько отбор оказался опасен, как заподозрил что-то, вряд ли Карайт мне расскажет. Теперь еще сильнее хочется знать, какова цель отбора, если дело не только в желании найти подходящую жену. Или цель как раз в этом, но подходящая жена должна обладать особыми качествами, какие обычно демонов, да и драконов тоже. Не интересует. Все, я окончательно запуталась. Альхерш ворвался в комнату без стука. Собирайся, велел он без всяких предисловий. На испытание? Нет. На испытание вводит Итеша. Ты поедешь со мной. Куда? К моим родителям. Я решил познакомить тебя со своими родителями. У тебя полчаса. Я оторопела, смотрела на Альхерша и хлопала ресницами. «С какими родителями?» Голос прозвучал неожиданно пескляво. «Как с какими, Кристина? Не думаешь же ты, что я из цветочков вылупился!» Я икнула, то ли от волнения, то ли от поразительной картины, вставшей перед мысленным взором. «Полчаса, Кристина! Советую поторопиться!» Напомнил Альхиорж и вышел, оставив меня наедине с потрясением. Никогда еще я не звала Эллу так громко. Так громко и так истерично. «Ваше высочество, что случилось?» Воскликнула девушка, врываясь ко мне в комнату. «Ничего не случилось. Собираемся в поездку». «Случилось. Конечно, случилось. С головой Альхиорша что-то серьезное случилось. Ударился, наверное, о стену. Не прошли даром эти испытания с диким драконом. А ведь главное, не сказал, на какое время мы отправляемся к его родителям». «Наверное, на день. Максимум два. Если с ночевкой, то на следующий день понадобится еще один наряд. Не появляться же пред темнейшими очами в одном и том же дважды. В общем, полчаса – это очень жестко. Особенно, когда в голове крутятся панические мысли. Потом остановилась посреди комнаты, разозлившись на себя. Подумаешь, решил познакомить с родителями. Может, традиция у них такая. Начинается отбор. Проходит несколько испытаний, а потом знакомство с родителями, чтобы те высказали свое мнение насчет невест. Может, это тоже еще одно испытание? Какая из невест понравится родителям больше? А я с чего вдруг разнервничалась? Все равно не собиралась замуж за Альхиорша. Значит, и не имеет значения реакция его родителей. Скорее всего, я останусь без внимания. Смотреть будут на всех остальных представительниц достойных высших рас. Эти мысли помогли успокоиться и включить мозги. Я взяла руководство над сборами на себя. Двумя нарядами решила не ограничиваться. Взяла сразу всего и побольше, в том числе костюм для верховой езды. Нет, потрясающе ездить верхом я научиться не успела, но если нам устроить что-то вроде бега по пересеченной местности, такой костюм вполне может пригодиться». Альхиорж пришел через полчаса, минута в минуту. Мне даже показалось, что он мог все это время под дверью стоять, чтобы отсчитать отведенное время и ни секундой больше. «Эллу взять с собой можно?» – спросила я. Служанка стояла рядом с двумя большими сумками и слегка тряслась, глядя на Альхиорша. К другим демонам она немного уже привыкла, в обморок не падала. Но как только приходил Альхиорш, Это ввергало бедняжку в настоящую панику? «Можно, если ты уверена за сохранность ее психики!» «Я не подведу, ваше высочество!» Тут же заверила Элла в ответ на мой недоверчивый взгляд. «Тогда идем, пора!» Прозвучало так, будто Альхиорж предлагал отправиться в последний путь. Хотя, может, так оно и было. Знакомство с родителями, тем более с родителями-демонами, Страшное событие. А демоны или его родители? Ведь на темных отборах собираются самые разные расы. Даже о людях не забывают. Хотя их приглашают, конечно, не для замужества. В коридоре я заподозрила что-то неладное. Никакого столпотворения невест. Только я, Альхиорж и Элла. Но, наверное, остальные уже собрались в другом месте. В том же зале с порталом. Предложив руку, Альхиорш повел меня по коридорам дворца. Я снова погрузилась в размышления. Сколько времени уже идет этот отбор, а я ни разу не задалась вопросом. Где родители Альхиорша и живы ли они? Выходит, что живы. Просто, наверное, устали, уступили бразды правления наследнику. Но почему я ни разу ничего не спросила о его родителях? Альхиорш поглядывал на меня с каким-то странным затаенным ожиданием, но ничего не говорил. А я так задумалась, что не сразу заметила, в каком направлении мы движемся. Но когда заметила... Альхерш, почему мы идем к твоему личному порталу?» «Зачем использовать общий, когда можно воспользоваться личным?» «Но там зал небольшой, все невесты не войдут». «А нам и не нужно, чтобы входили все невесты». «Ну да, логично». «Трудно познакомить родителей сразу со всеми. Бардак какой-то получится». «Значит, разделение по группам? И сколько нас будет?» «Ты и я. Только мы вдвоем». Позади какой-то звук издала Элла, как будто решила напомнить о себе. «По-моему, твоей служанке плохо», заметил Альхиош, останавливаясь. «Хм, тебе тоже плохо». «А? Что?» Я ошалела, завертела головой. Обернулась. Элла, бедняжка с таким трудом волокла сумки, что лицо ее раскраснелось. Или это опять от ужаса? Ей тяжело, воскликнула я, и... И чуть не воспользовалась магией. Уже начала ее собирать в ладонях, но при виде темного облака перепугалась. Вдруг упокою несчастную, вместо того, чтобы помочь. кр Вера! «Успокойся!» Альхиорж схватил меня за плечи, развернул к себе. «Не нужно так нервничать!» Заговорил он мягко. «Все хорошо. Ничего страшного не происходит. Да, мы с тобой вдвоем отправляемся к моим родителям, чтобы вы могли познакомиться. Магию тебе лучше сейчас не применять, чтобы никому не навредить. Твоя служанка несет тяжелые сумки. Видимо, вы слишком много всего набрали». «Я ей помогу, а ты постарайся лишний раз не нервничать. По крайней мере, заранее!» Вот лучше бы он не произносил последнюю фразу, честное слово. Альхиорж воспользовался магией. Красный поток подхватил сумки. Элла облегченно вздохнула и перестала склоняться к полу. «Да, что-то я не подумала, как ей может быть тяжело. И вообще перенервничала слишком». «Это как с диким драконом?» – предположила я. «Будешь приводить невест по одной?» «Насколько же это тогда затянется? Хотя, если так, то, наверное, визиты должны быть очень короткими». «Нет, моя дорогая!» «Чего? Моя дорогая?» Поймав мой возмущенный взгляд, Альхиорш многозначительно кивнул в сторону Эллы. «А, понятно. Не хочет называть Вирой» но и Кристиной тоже нельзя, потому как Элла не знает, что я не принцесса. Постойте. В каком смысле нет? В самом прямом, усмехнулся Альхиорж. Я не собираюсь знакомить с родителями остальных невест, а тебя познакомлю. Кажется, он мне мстит за все сразу. Когда мы пришли в зал с порталом, меня охватил мандраж. Альхиорж собирался активировать портал но я схватила его за руку. «Подожди, расскажи о родителях». «Зачем? Сейчас все сама увидишь». «Он точно мне мстит, за вчерашний вечер особенно». Альхиорш активировал портал, взял меня за руку и утянул вслед за собой. Меня охватила такая дикая паника, что я почти перестала соображать, что вытворяю. «Не пойду к родителям Альхиорша, не пойду». Чтобы хоть как-то отсрочить предстоящий кошмар, я ухватилась за испещренную рунами арку. Альхиорж, как будто этого не заметив, продолжал тянуть меня в портал. От моего прикосновения руны вспыхнули еще ярче, кожу обожгло. Я ойкнула и невольно использовала магию, совсем чуть-чуть, чтобы защитить кожу. От арки откололся кусок, исказился как-то, потянулся на магических нитях». Мы все же оказались по другую сторону портала. Протянувшийся кусок арки из дворца Альхиорша оказался у меня в руке, зацепился за арку с другой стороны в конечной точке нашего перемещения и как-то поразительно в нее впечатался, как будто вплавился. Я торопливо отдернула руку, но было уже поздно. По здешней арке пошли трещины. «Кристина, ты что натворила?» — воскликнул Альхиорш, торопливо прижимая меня к себе — и накрывая нас обоих защитным магическим коконом. Арка затрещала, потрескалась и осыпалась груды камней. Кажется, все-таки каменная. Просто порода очень странная. Сбоку от нас раздалось странное и крайне недовольное «пшшшш». Мы повернулись на звук. На нас смотрели двое. Родители Альхиорша. Я прямо у них на глазах разрушила арку портала. «Извините», – пропищала я. «Это вышло случайно». Голова закружилась от ужаса, но обморок почему-то все никак не наступал. Ну почему? Почему я не могу упасть в обморок, как Элла?» «Элла? Альхиорш, там Элла!» – воскликнула я. «Она могла пострадать! Элла!» «Все в порядке, Кристина. Ничего твоей Элли не сделалось». «И нашему миру, к счастью, тоже!» Альхиорш развеял магическую защиту. «Кристина так не хотела встречаться с нами, что предпочла разрушить мир», — уточнила демоница. «Все, мне дурно!» «Я не хотела!» «Да, встречаться с нами не хотела!» «Разрушать мир!» «И арку тоже не хотела разрушать!» «Все в порядке! Мы тебе верим!» Заверил демон, отец Альхиорша. Боже, где мой обморок, когда он так нужен? Думаю, мы познакомимся чуть позже. А пока я покажу Кристине ее комнату. Альхиорш обхватил меня за талию и буквально потащил. Куда-то. Как позже я определила, по направлению к замку. А разрушенная арка портала находилась во дворе. Хорошо, что я не разрушила замок. Плохо, что родители Альхиорша все это увидели. Более чудовищного появления сложно придумать. Хотя разрушение замка как раз было бы худшим вариантом. А так, может, еще обойдется? Пока шли, постепенно я приходила в себя. Это твои родители были? Да. Позор. Ничего страшного. Альхиорша выглядел на удивление спокойным и даже ухмылялся почему-то. «Я разрушила арку портала». «Да». «Это ужасно». «Ну, дорогое, конечно, сооружение. Ничего страшного. В замке есть еще один. Личный. Этот был гостевой». «А гостей после меня демоническая чита долго еще не захочет». «А как же Элла? Как мои вещи?» «Ей помогут. Отведут к общему порталу с нашей стороны. А здесь она выйдет через личный». Полагаю, через полчаса все должно разрешиться. Кроме разрушенной арки портала. Господи, как я могла в это вляпаться? Я повела себя ужасно. Прости, Альхиорж. Ты извиняешься? Неужели? Когда виновата? Да, извиняюсь. Мне не стоило хвататься за арку портала. Я могла навредить. Порталы слишком опасная штука. А моя магия... В общем, это было глупо. Альхиорж заинтересованно смотрел на меня. «Да, это было глупо. Однако нам повезло. Мир не разрушился, а произошедшее мне даже льстит». «Это почему?» «А потому, Кристина...» Он усмехнулся. «Что ты очень сильно нервничаешь из-за знакомства с моими родителями. Это значит, что тебе не все равно, как тебя примут. И значит...» «Я тебе не безразличен!» Вот умеет он парой фраз избавить от смущения, неловкости и чувства вины и вызвать при этом раздражение. Самовлюбленный демонический гад. Но что самое неприятное, он прав. Да, если бы мне было плевать на Альхиорша, я бы не нервничала так сильно из-за знакомства с его родителями. «Все, нужно брать себя в руки» пока на самом деле не взорвала замок, не обрушила на мир толпы мертвых, или что еще похуже. Как выяснилось, этот замок не сильно отличается от дворца его темнейшества, разве что архитектуры немного и окнами. Здесь окон тоже немало, но они небольшие, узкие. А вот интерьер похож. Все эти черные цвета, мрачные и резкие линии. Альхиорж показал мне комнату. «К счастью, никто специально для моего появления не стал имитировать человеческую моду этого мира. Кстати, твои родители называют меня Кристиной», – заметила я. «Да», – согласился Альхиош. «Что они знают?» «Что ты не Виера Альзанская, что пришла к нам из другого мира и что обладаешь способностью упокоивать мертвых». «Больше я ничего не рассказывал», – Но, возможно, родители сами захотят расспросить. Не сомневаюсь. Располагайся. Через два часа я приду за тобой. Нас ждет совместный обед с моими родителями. Альхиорж ушел. А я? Что мне делать-то? Легко сказать «располагайся», когда с собой нет никаких вещей. Что-то это мне напоминает. Но мне повезло. Минут через двадцать в дверь постучали. «Ваше Высочество!» «Это я!» – подала голос Элла. Я тут же поспешила открыть. Элла за дверью стояла не одна. Ее сопровождала невероятно стройная чернокожая эльфийка с голубыми волосами. «Хм, странно, а замок демонический!» Убедившись, что я открыла, эльфийка ушла. «Она проводила меня!» – сказала Элла. «В замке прислуживают эльфийки. Правда это странно?» «Не то слово!» Появление Эллы со всеми собранными вещами порадовало и даже вселило в меня какую-то уверенность. Пока обустраивались, раскладывали вещи, чтобы каждый раз не лезть за ними в сумку. Я пыталась взять себя в руки. И правда, зачем так сильно нервничать? Да, если верить заявлению Альхиорша, только я удостоилась подобной чести. Но по большей части это ничего не меняет. «Я не обязана трястись перед его родителями и пытаться им понравиться, а значит, можно немного расслабиться». «Два часа, как ни крути, лучше получаса. За это время я успела подготовиться не только внешне, но и внутренне, глубоко в душе. Успокоилась, перестала нервничать, даже заинтересовалась окружающей обстановкой, где мне предстояло провести пару дней». Антрацитово-черные стены не угнетали благодаря множеству других элементов, более светлых и цветных. В гостиной на фоне темных стен было много нежно-голубого, портьеры, обивка мебели, вазы и прочие предметы интерьера. Вазы, кстати, стоит отдельно отметить, как произведение искусства. Каждая ваза формой изображала демона. Разнились в основном положение крыльев. В спальне сочетались черный и бежевый. «Особенно мне понравилась кровать с балдахином, мягко струящимся нежно-бежевой вуалью. Ну а в ванной комнате, темно-зеленый с черным, создавали схожесть с прохладным гротом. Пожалуй, ради такой красоты можно пережить знакомство с родителями». Альхиорж оказался на редкость пунктуален. Явился ровно через два часа. Элла уже ушла к себе отдыхать и восстанавливать нервы. «Последнее, пожалуй». «Особенно актуально. Будет еще пару лет после отбора». «Готово?» – спросил Альхиорж, возникнув на пороге гостиной. «Готово», – ответила я твердо. «Мне показалось, что, несмотря на перемещение при помощи порталов, показываться в том же, в чем появилась дороги, второй раз будет не слишком прилично. Элла, к тому же, никак не успокаивалась, пока я не согласилась переодеться и даже немного изменить прическу». Похоже, не ошиблась. Альхиорш тоже переоделся. Новый камзол не слишком отличался от предыдущего, но выглядел как-то еще более роскошно. Белые волосы идеально причесаны, крылья сложены за спиной. Взгляд решительный и немного насмешливый. Я невольно залюбовалась. Мне показалось, или Альхиорж доволен увиденным. Радуется, что я догадалась переодеться для совместного обеда с его родителями. Ну-ну. «Посмотрим, как он будет радоваться дальше. Что-то мне подсказывает, что обед пройдет не очень дружелюбно. Я сломала им арку портала. И да, я всего лишь человек». «Волнуешься?» Альхиорж всмотрелся в мое лицо. «Нет. Я уже достаточно убедила себя, что волноваться не стоит. Поздно. Все равно умудрилась лишиться последнего шанса на доброе знакомство». Альхерш предложил руку, я взяла его под локоть. Мы чинно зашагали по коридору. Несколько раз нам на пути попадались тёмные эльфийки. Одна мыла подоконник, вторая несла куда-то грязную посуду. «Твоим родителям прислуживают эльфийки?» – поинтересовалась я. «Да, на самом деле это не редкость, когда небогатые эльфийки идут к демонам. Надеются на что-то. В отличие от людей, они нас не боятся». «Да, надеются, но в случае с моими родителями – зря!» Я не стала уточнять, что Альхерш имеет в виду. Постеснялась лезть не в свое дело. Мы вошли в трапезный зал. Навстречу нам из-за стола поднялась демоническая чита. Теперь, уже не паникуя и ничего не разрушая, мне удалось рассмотреть их получше. Итак, отец Альхиорша – немолодой демон, на вид лет сорока. Но это человеческих, а демонических вполне может оказаться и больше шестисот. Сильный, волевой, но, кажется, смотрит на меня без неприязни. Волосы почти такие же, как у Альхиорша, только не чисто белые, а слегка серебрятся. А вот крылья точь – точь-в-точь. Теперь я понимаю, откуда у беловолосого Альхиорша могли взяться серебристо-серые крылья. Интересное получилось сочетание». А вот демоница, мать Альхиорша, смотрит на меня недовольно, с плохо скрываемым презрением. Похоже, для нее обед с человеческой девушкой за одним столом – то еще оскорбление. Но как же невероятно эта демоница красива. Волосы ярко-фиолетовые, такие же крылья, глаза синие. Кажется, Альхиорш не взял от нее ничего, кроме некоторых узнаваемых черт лица». «Наверное, если бы я не убедила себя, что мне плевать на мнение родителей Альхиорша, я бы сейчас повторно испугалась и что-нибудь непременно взорвала бы. Интересно, у них в стенах замка есть трупы?» «Знакомьтесь», — сказал Альхиорш, нежно беря меня за руку. «Мама, папа, это Кристина, моя невеста на отборе. Я рассказывала о ней. Кристина, познакомься, это мои родители». «Мой отец – Харагар Неарт-Арш, бывший правитель империи, и моя мать – Элиша Неарт-Арш, его супруга». «Будем знакомы», – я вежливо, даже приветливо улыбнулась. Но значение фразы не осталось незамеченным. Я ведь сказала не «приятно познакомиться» и «рада знакомству», а всего лишь констатировала факт этого самого знакомства. На мгновение Илиша как будто в лице изменилась, но тут же совладала с собой. «Нет, я не собиралась никого оскорблять. Но как можно радоваться неизвестно чему, когда еще не знаешь, чем обернется знакомство?» «Будем», — согласилась Илиша. Правда, по ее глазам можно было прочитать, что лучше бы я где-нибудь по дороге все-таки сгинула. Умерла, скажем, под разрушенной аркой портала приглашаю к нашему столу». Демоны вернулись на свои места, а Рогар сидел во главе и лишь по правую руку от него, ну а мы с Альхиоршем устроились слева от его отца. Снова открылись двери зала, вплыли эльфийки. Хм, до этого я не замечала, чтобы они были так одеты, в весьма откровенных одеждах, но не настолько же. Короткие, Летящие платья на этот раз оказались почти прозрачными и совсем не скрывали идеальных фигур. Так, а ведь Илиша посмотрела при этом на Альхерша, Надеется, что он заинтересуется служаночками и прямо при мне начнет их лапать? Любопытненько. Я подавила раздражение, когда эльфийка наклонилась прямо перед Альхершем, расставляя на столе блюда. Ее грудь чуть не вывалилась из платья. Если бы Альхиорш не отклонился назад и немного в сторону, вполне возможно, он бы утонул в глубочайшем декольте. Перед тем, как уйти, эльфийка очень медленно развернулась и вильнула задницей, как будто подставляя ее под руки его темнейшество. Но Альхиорша сделал вид, что не заметил. Он ведь не мог не заметить по-настоящему. В глазах Илиши мелькнуло раздражение. «Служанки ушли. Мы начали обед». Кристина обратилась ко мне и спустя некоторое время. Альхиош рассказывал, что вы пришли к нам из другого мира, который сильно не похож на наш. Как вы осваиваетесь здесь? Осваиваюсь постепенно, откликнулась я. Уж перед кем-кем, а перед родителями Альхиоша я не собиралась изливать свои переживания. Но вы ведь знаете уже о запрете на перемещение между мирами. «Вам придется здесь остаться? Чем планируете заняться после отбора? Как устраивать свою жизнь?» А вот и каверзные вопросы подвезли. Илиша надеялась выбить меня из колеи заявлением, что никуда не денусь, придется остаться в их мире. О, этот вопрос намного более многогранен, чем могло бы показаться. На самом деле Илиша почти открыто сказала, что с Альхиоршем мне ничего не светит и стоит уже подумать, чем займусь на свободе. В этот момент я окончательно поняла, что с Илишей мы не подружимся. Что говорить, вряд ли мы сможем спокойно находиться в одном помещении, а значит, можно дать себе волю. Я мило улыбнулась, стрельнула глазками в сторону Альхиорша и сказала, «После отбора я планирую вести семейный быт и рожать Альхиоршу детишек. Столько?» сколько он захочет». Арагар подавился. Альхиорш издал какой-то невнятный звук. И Лиша вытаращила глаза. Пока она не нанесла мне еще один удар, я повернулась к Альхиоршу и заботливо предложила. Поперхнулся. «Выпей, дорогой, немного вина». Альхиорш послушно выпил. Перевел дыхание. Что-то как-то его слишком проняло. Я решила закрепить успех и поинтересовалась. «Так сколько, ты говоришь, хочешь детишек?» Альхиорж снова нащупал бокал, но тот оказался пуст. Я решила поухаживать за женихом. Поднялась, налила ему еще вина. Демон выпил все залпом. Как-то расслабился сразу, даже улыбнулся и заявил. «Шестерых! Всегда мечтал о большой семье! Как смотришь на то, чтобы родить шестерых демонят?» «Интересно, полудемоны тоже с крыльями?» и рождаются они сразу с крыльями. Ну, просто неудобно это как-то, наверное. Поймав в глазах Альхиорша смешинки, я улыбнулась. А ведь он догадался, что я издеваюсь, и, похоже, Альхиорш на моей стороне. Шестеро маленьких, славных демонят. Это замечательно. Все будет, дорогой. Непременно будет, заверила я. Кристина не выдержала Элиша. С чего вы взяли, что Альхиорш выберет вас? Он демон, а вы... Вы всего лишь человек, и даже не принцесса. В истории не было ни одного случая, чтобы демон взял в жены человеческую девушку. Я бы, наверное, никогда не осмелилась так сказать, если б не была уверена, что Альхиорш меня поддержит. Но я уже все прочитала в его глазах. Как здорово! что я буду первой. Не хватало только в ладоши захлопать от радости, но от этого жеста я удержалась. Мало ли, нервы демонов тоже не железные. Тут в игру, как я и предполагала, вступил Альхиорш. «Кристина из другого мира. Вряд ли стоит ее сравнивать с нашими людьми». «Люди? Везде всего лишь люди», — фыркнула Илиша. «Кристина, скажите!» «Какие люди в вашем мире? И какие у них отношения с другими видами разумных существ?» Поинтересовался молчавший до этого Арагар. «Других видов у нас нет, а люди, пожалуй, на самом деле не похожи на тех, что я видела здесь». «Все с вами ясно. Непуганные люди, на которых еще не нашли управу», заметила Илиша. «Если демоница надеялась меня этим задеть...» то просчиталась. «Неуправляемые и сумасбродные», — согласилась я. Илиша приподняла брови и на какое-то время замолчала. Мне даже понравилось обедать молча. Но спустя несколько минут демоница отправилась на второй круг. «На самом деле я понимаю, Кристина, почему вы так самоуверенны. Первый человек, выживший на отборе. По крайней мере, не умерший на первых же испытаниях. «Магия в вас проснулась очень сильная, необычная. Но вынуждена сказать, магия – это еще не все. Магия может послужить на благо нашего мира и безбрачного обряда». «Не может», – сказала я. «Конечно, я уже давно усомнилась в том, что магия пропадет вместе с меткой невесты. Но зачем об этом говорить Ильише?» «Поясните Кристину, что вы имеете в виду». Я получила эту магию на отборе во время одного из испытаний. И как только метка невесты исчезнет, вероятно, магия тоже исчезнет. Значит, вы полагаете заставить моего сына жениться на вас в обмен на пользу от магии? Нет, что вы, я совсем не собираюсь заставлять Альшика. Илиша подавилась. Арагар тоже. Альшик только икнул удивленно. Мама! сказал Альхиорж и взял меня за руку. «Магия Кристины уникальна, но она второстепенна. Я уверен, когда вы познакомитесь с Кристиной поближе, вы узнаете, как она прекрасна». С этими словами демон поднес мою руку к губам и нежно поцеловал. «Потребовалось все мое самообладание, чтобы не выдать своего потрясения. Ух, как играет! Неужели я ошиблась?» «Неужели Альхиорж издевается не столько надо мной, сколько над родителями за мой счет?» Илишу перекосила. «Да что там Илишу? Ее супруга тоже перекосила». Конец обеда прошел спокойно, можно сказать, в дружественной обстановке. А вот потом Диманица поднялась и предложила. «Пойдемте, Кристина, я хочу показать вам наш замок». Мы все тут же встали из-за стола. «Сын!» «У меня дела, но чуть позже я обязательно пообщаюсь с твоей невестой», сказал Арагар. На выходе из зала мы разошлись в разные стороны. Арагар отправился по делам. К счастью, Альхиорш не бросил меня, не оставил на съедение своей матери. На экскурсию по замку отправились втроем. Наверное, Альхиорш прекрасно понимал, что если оставит нас Илиши наедине, в стенах замка обязательно появится свеженький труп а одной невесты на отборе станет меньше. «Это портретная галерея правящего рода Неарт-Арш», пояснила Илиша, когда мы оказались в коридоре с длинным рядом портретов на стене. Я присмотрелась. Кажется, пока вижу только демонов. Я уже научилась отличать их по характерным чертам лица, несмотря на то, что в портреты не умещались крылья. Род Неарт-Арш испокон веков правил демонами, а потом и не только демонами, когда начала расширять границы, создавая империю», рассказывала Илиша. «Посмотрите, Кристина, каковы наши предки. Сильные, породистые демоны». Дальше она перечисляла их имена, порой зубодробительные. Но да, все представители рода Неарт-Арш были исключительно демонами. Так что причина, по которой Илиша решила показать портретную галерею, довольно быстро прояснилась». «Как вам, Кристина, наша галерея?» В конце ознакомления с портретами представителей рода неарт Аш, Илиша повернулась ко мне. «Очень красивые демоны», — сказала я. «Рада, что вы оценили, Кристина». Илиша собиралась сказать что-то еще, но тут я с глуповатой, зато счастливой улыбкой воскликнула. «Я рожу еще красивее!» Демоница дернула крылом. «Это у них, видимо, семейное. Крыльями дергают» как только начинают сильно нервничать. Но Илиша не была бы, наверное, супругой бывшего правителя, если бы не совладала с собой. Натянув на губы мерзкую улыбку, приторно-доброжелательную, с подвохом заявила. «Конечно, Кристина, у вас могут получиться замечательные демонята, и, вероятно, вы успеете сделать парочку до конца отбора. Это важно, раз уж ваша магия зависит от метки невесты». Ваши дети будут очень полезны империи, даже полезнее вас, поскольку могут унаследовать магию. Но вы ведь понимаете, что их портреты никогда здесь не появятся. Здесь только законные супруги и дети, рожденные в законном браке. Если бы я искренне верила во все, что говорю, я бы сейчас точно расстроилась. Пала духом, рухнула в депрессию и, возможно, захотела бы сбежать, ибо не собираюсь отдавать своих гипотетических детей, даже демонят, на благо империи без каких-либо прав. Но Илиша не учла одного. Я играла. Всего лишь играла. Изображать дурочку мне надоело. Улыбаться я не перестала, но теперь уже без восторженного идиотизма. И когда, заметив перемены на моем лице, демоница уже готова была праздновать победу, я сказала. Вы правы, Илиша! Конечно, правы. Незаконно рожденные дети не должны появляться в этой галерее, только законные наследники. Огромное вам спасибо за совет. Вы прекрасная женщина и мать. Лицо демоницы вытянулось. Совет? Ну, конечно. Подозреваю, моя улыбка в этот момент стала хищной. Надеюсь, не безумный все же. Мы обязательно прислушаемся и сыграем свадьбу еще во время отбора. Из зачатия наследников тоже поспешим, чтобы уж наверняка получили самую сильную магию. Зачем тянуть? Правда, дорогой? Я повернулась к Альхершу. Он, как по команде, взял меня за руки. Задумался. В принципе, такого ни разу не было. Но такой вариант определенно стоит обдумать. В этот раз все иначе. Сверкнув зелеными глазами, он поцеловал мою руку. «Вы... вы не можете!» – выдохнула потрясённая Илиша. «Ради Кристины, мама, и наших шестерых детей!» Отделаться от дальнейшей экскурсии оказалось не так уж сложно. Почему-то Илиша больше не горела желанием показывать мне замок. Даже казалось, что наоборот, желает выпихнуть меня отсюда поскорее. Сославшись на срочные дела, демоница поспешила оставить нас вдвоём. «Ну как, я не переиграла?» «Нет, все замечательно», — усмехнулся Альхиорж. «Ты за этим позвал меня к родителям, чтобы за мой счет поиздеваться над ними?» Мы медленно зашагали по коридору дальше и вскоре вышли в сад. «Я не собирался издеваться над ними». «Разве? Но ты поддержал меня». «Мама начала на тебя нападать. Ты защищалась. В данном случае, конечно». «Я тебя поддержал!» «Конечно!» – переспросила я, потому как непонятно. «Ты моя невеста!» – с улыбкой пояснил Альхиорш. «Странно, меня это слово не напугало. Может, после встречи с родителями Альхиорша я не буду бояться больше ничего?» «Но чего же ты тогда добивался? Зачем все это устроил?» «Для того, чтобы ты могла познакомиться с моими родителями. И со мной!» «Чтобы со мной ты тоже могла познакомиться!» Во дворце на отборе это сделать, конечно, было нельзя. Но, возможно, Альхиорш прав. Я посмотрела на его родителей и теперь знаю, откуда у Альхиорша такое предвзятое мнение о людях. А ведь он изменил это мнение. По крайней мере, ко мне он на самом деле относится не так, как к остальным. Это не значит, что я могу стать чем-то большим, чем постельная игрушка на несколько ночей и истребительница мёртвых на службе его темнейшества. Но всё равно приятно знать, что ко мне он относится иначе, чем к местным людям». «Ты сказал, отбор всё-таки можно завершить раньше. Просто объявить победительницу и всё?» «А ты хочешь, чтобы я уже выбрал?» Альхиорж ответил хитрым взглядом. «Говоря откровенно, я хочу, чтобы издевательства уже закончились». «Нет, Кристина, я не могу завершить этот отбор раньше. Любой другой бы – возможно. Но ты не могла не заметить, что этот отбор другой, не такой, как остальные. У него есть правило. За выполнением правил следит сама магия. Я не могу завершить отбор до того, как будут проведены все испытания» а метка укажет на самую подходящую невесту. Родители не знают об этом. И... Кристина! Взгляд демона сделался серьезным. Пообещай, что не скажешь им. Ты веришь моим обещаниям? Или я должна как-то подтвердить их магической клятвой? Интересно, в этом мире есть магические клятвы? Я верю. Под таким серьезным проникновенным взглядом сделалось неловко. «Обещаю, я не буду им рассказывать, тем более сама не понимаю, что за отбор ты проводишь». «Быть может, узнаешь. Со временем», – задумчиво сказал Альхиош, а я заинтересовалась. «Ты должен будешь взять в жены ту невесту, на которую укажет магия. У тебя не будет выбора никакого». «Магия покажет». Какая невеста и насколько мне подойдет? Наилучшим вариантом будет одна. Однако я смогу выбрать в пределах допустимого из трех наиболее подходящих мне невест. Возможно, не будет ни одной, которая могла бы подойти идеально. Это которая пройдет все испытания идеально? Верно. Если невеста не проходит какое-то испытание, она остается на отборе. Но магия учитывает, что она не прошла это, а прошла другие испытания. Магия покажет, какие из невест прошли лучше всех. Из них я смогу сделать выбор». Мы остановились перед фонтаном. Альхиорж повернулся ко мне. Усмехнулся как-то невесело. «Я понимаю, тебя это вряд ли волнует. Но на данный момент ты одна из тех, кто лидирует».